Глава одиннадцатая. Зуб за зуб. Ника сидела перед пультом управления и напряженно всматривалась во все по очереди в экраны. Прошло уже более восьми часов с тех пор, как этот странный человек исчез. Он просто растворился в море камней, и все попытки связаться с ним не увенчались успехом. Девушка раз за разом требовала от Искина, чтобы он вышел на связь с исчезнувшим ботом. Но у него ничего не получалось. Искин раз за разом упрямо докладывал о невозможности установить связь. «Что же могло произойти?» Отец Эдгар обещал вернуться в течение двух трех часов, но прошло уже гораздо больше времени. «Почему он не отвечает, Искин?» — в который раз спрашивала девушка. «Связь астероидов затруднительна. Скорее всего, бот вне зоны уверенного приёма сигнала», — доложил Искин. «Ну и что нам делать? Так и сидеть?» Может, попробуем его как-нибудь найти? Вход в астероидное поле на фрегате невозможен. Ну а если мы попробуем на десантном боте? Он ведь у нас есть, и он маленький. Это невозможно. Я не могу управлять ботом в дистанционном режиме. Тогда какие у тебя есть еще предложения? Упрямо твердила Ника. Я предлагаю только одно. Ждать. Без команды хозяина судна я не могу начать движение. Я ограничен директивными указаниями. «Да? А если кто-нибудь появится? Враги какие-нибудь?» – фыркнула девушка. «Если появится противник, то я буду вынужден выполнять последние отданные Эдгаром указания». На глаза Ники уже в который раз в этот бесконечный день навернулись слезы. «Надо было пойти с ним. А что, если он вообще не вернется? Я что, так и буду бесконечно сидеть тут на корабле?» «Скорее всего, придется так и сделать». пока не пройдет три цикла, или на борту не закончатся продукты питания. Тогда вступит в действие директива о спасении жизнеразумного. «Ладно, я поняла тебя. Пойду что-нибудь съем. А ты следи. Вдруг он появится на связи. И вообще у меня нехорошие предчувствия». «Я не прекращаю мониторить обстановку и вести поиск всеми доступными способами». Ника встала из кресла штурмана и направилась в столовую. Она и так уже провела полдня в рубке, и ей надо было подкрепиться и хоть немного отвлечься от переживаний. Она и сама не поняла, почему так переживает за отца Эдгара. Как-то незаметно, за короткое время он стал для нее больше, чем друг или опекун. Она начала воспринимать его как собственного отца, которого у нее никогда не было. А в это время, в глубинах астероидного поля, внутри черепа обездвиженного киборга происходили странные процессы. Те две жидкости из пробирок, которые вылил на голову Эдгара безумный ученый, были ведь на самом деле не так и просты. Да что греха таить. И сам ученый не просто так оборудовал свою лабораторию на краю разведанных пространств и спрятал ее в толще астероида. То, чем он занимался, уже не раз приводило его на грань. Его пытались ограничить в его безумных экспериментах. Пришлось даже сбежать, и бежал он не один раз. Как только обществу становилось известно о его экспериментах, его тут же пытались посадить за решетку. Несколько раз даже в клинику для душевнобольных определяли. Но благодаря своему изворотливому уму и звериному чутью на неприятности, он раз за разом сбегал до того, как его возьмут под белые рученьки. Вот и сейчас он сидел в своей комнате и по совместительству кабинете и лихорадочно анализировал получаемые данные. Его последний эксперимент показал очень странные и неоднозначные результаты. Те жидкости, которые он вылил на голову так удачно пойманного на ловушку святого отца, были весьма непросты. И сейчас они показывали это во всей красе. Жидкости начали взаимодействовать сразу же, как только соединились. В одной из них было огромное количество оригинальных биоанонитов, созданных по особой методике. а в другой — биополиморфный материал с добавлением чрезвычайно интересного минерала. В данный момент наниты поглощали этот материал и начинали взаимодействие с электронной начинкой и живым мозгом этого светоши. Тело попавшего в ловушку механоида было прекрасно. Такой уровень кибергизации был малознаком учёному. Он даже не смог его вскрыть и оценить содержимое его черепа, но он смог следить за ходом эксперимента опосредственно, получая данные от своего оборудования. Интересно, что же получится в конечном итоге? Сохранит ли разум 73-й? Удастся ли нанитам сформировать тот орган, который нужен? Или придется ждать следующую доверчивую жертву? В последнее время их стало попадаться очень и очень мало. Хорошо, хоть этот святой отец не залетел глубже в астероидное поле и не нашел кладбище кораблей, которое он там оборудовал за годы своей деятельности. В какой-то момент я снова смог осознавать себя, но ощущал я себя не так, как раньше. С удивлением я понял, что я опять нахожусь в виде нановируса, крохотный квант информации. Все мои попытки подключиться к чему-либо не приводили ни к успеху. Иногда что-то было на пределе чувствительности, но постоянно срывалось. Сколько я провел времени в бесплодных попытках, я не знаю. Ощущение реальности изменилось. Никакие размышления по поводу того, что же со мной сейчас происходило, ни к чему не приводили. Видимо, все-таки не просто казался этот псих. Это что он вылил на меня? Эта гадость каким-то образом все-таки смогла повредить мое совершенное тело. Однако я не отчаивался и раз за разом старался дотянуться хоть куда. В моем корпусе еще находился дроид-взломщик, моя первая лошадка. Если мне удастся мигрировать в его мозги, то у меня получится сбежать. Однако возникло такое ощущение, что я либо полностью обесточен, либо вся кибернетическая система практически разрушена. Внезапно я ощутил возле себя какое-то присутствие и тут же попытался перехватить контроль. Вот только это оказалось непросто. У меня ничего не получалось. Я даже не мог понять, что это такое. Однако через какое-то время мне все-таки удалось взять под контроль какое-то очень маленькое создание. И я сразу же принялся изучать его конструкцию, чтобы понять то, с чем я имею дело. К моему удивлению, это был странный полуживой нанобот. Так вот, значит, что использовал сумасшедший старик. Видимо, эти наноботы каким-то образом отключили носитель искусственного интеллекта. А может быть, вообще физически разрушили искусственный мозг киборга, в котором я обитаю. К сожалению, полноценно управлять этим наноботом я не мог. Я элементарно не помещался в его примитивном микропроцессоре. И что же мне делать дальше? Насколько я мог понять этих наноботов, их здесь должно быть очень много. Значит, можно собрать их в кластер. А что? Это идея. Очень даже может получиться. Несколько часов кропотливого труда, и я смог наконец-то поместиться полностью в этой гротескной конструкции. Как только мне удалось это сделать, я принялся расширять конструкцию, перехватывая управление все большего количества наноботов. Тут, как ни странно, мне помогли знания из базы Нейролинк, основы управления и тонкая настройка, которую я нашел среди трофеев и загрузил себе автоматически. Не думал, что она мне когда-нибудь понадобится. Однако же вот, это время настало. Чем сильнее я развивал собственную структуру, тем больше информации я мог получать при помощи наноботов. Оказалось, что в них заложена специальная программа, которая должна была преобразовать человеческий мозг во что-то странное и мне непонятное. Алгоритмы программирования были мне незнакомы, а на вдумчивый разбор не хватало времени. В данный момент это было какое-то желе. в котором еще не перехваченные мной наноботы что-то создавали. Это были уже не кристаллы, а какие-то биополимеры. Сейчас важнее всего было научиться перекодировать этих мини-биороботов. Но, видимо, не зря я столько лет занимался кибернетикой и изучал все, что только возможно по программированию. Мне пришлось трудиться, не переставая ни на секунду. Первым делом мне удалось соорудить некое подобие управляющего центра. который перехватывал наботы попадающие в зону действия, и отправлял их по задачам, которые были нужны уже мне. Однако трудился не только я. Постепенно биоматериал, который получился из мозга киборга, начал преобразовываться в нечто похожее на настоящий живой мозг. Интересно, именно этого хотел добиться экспериментатор? Или это случайный продукт его исследований и экспериментов? К моему счастью, этим можно было воспользоваться, тем более, что у меня было все для того, чтобы это сделать. Я решил, что смогу соорудить в этом, пока еще не до конца сформированном мозге, собственную управляющую систему, наподобие нейролинка. Это оказалось очень непросто, но тут мне помог сам сумасшедший ученый. Материал, которым он меня облил, был поистине уникальным. Из него можно было сделать все, что угодно, и его наноботы с этим справлялись просто прекрасно. Прошло, наверное, уже больше суток непрерывного труда, и нейролинк моей собственной конструкции наконец-то был сформирован. Я практически обрадовался, но ненадолго. Изучив показатели этого искусственного мозга, я узнал, что они постепенно ухудшаются. Проанализировав все данные, я пришел к неутешительному выводу. мозг то был создан но вот то чтобы поддерживало его жизнедеятельность отсутствовало напрочь любому биологическому мозгу нужны питательные вещества и кислород или другой газ на основе которого он существует а в моем теле этого не было с кислородом еще можно было что то придумать хотя никаких кровеносных сосудов и вообще системы питания у меня не было Пришлось экстренно напрягать ресурсы для того, чтобы собрать весь оставшийся биоматериал, который на меня вылили, и сформировать из них хотя бы подобие дыхательной системы, пока он у меня не закончился. Это было бы так глупо, потратить столько сил на свою задумку и потерпеть неудачу из-за малости. Вспомнив все, что я знал о собственной конструкции, я смог найти небольшой сервопривод в лицевой части, отвечающий за открытие челюсти. Видимо, это было нужно для имитации речи при наличии кожного покрова. Взяв его в качестве основы, я начал выращивать небольшой орган, похожий на маленький дыхательный мешок, или мини-легкое. Потом начал формировать систему кровеносных сосудов, как в самом мозге, так и к дыхательному аппарату. Я испытал настоящее облегчение, когда это наконец-то удалось сделать. Проблемы с получением питательных веществ я запланировал решить немного позднее, как только получится вырваться из этой ловушки. После этого началась кропотливая настройка и соединение с различными сенсорами и системами кибернетического тела. Если вы никогда не задавались вопросом, что же такое человеческий мозг, то вам тяжело будет это понять и осознать труд великого программиста, который смог создать разумную жизнь. Этот процесс занял довольно много времени. Первым делом мне нужны были органы чувств, а именно зрение и слух. Это было самое простое. Как хорошо, что я смог найти базы по медицине и не отложил их изучение на потом, а сразу же загрузил их в себя. Там было подробно описаны знания о человеческом мозге, и я по аналогии с нервной системой человека создавал с нуля свою собственную. Я испытал истинное удовлетворение, когда мне удалось активировать зрение. Я наконец-то смог посмотреть на окружающее меня пространство. Сделать это я постарался, не подавая вида. После этого пришел черед слуха. Как только мне это удалось, я приступил к формированию нервных двигательных узлов, которые бы позволили мне руководить и управлять собственным телом. Это действие осложнялось тем, что я абсолютно не мог двигаться, опасаясь привлечь внимание сумасшедшего. Чем дольше я этим занимался, тем увереннее у меня это получалось. Все-таки опыт нарабатывался изрядный. Параллельно с моими трудами, на наботы осуществляли и свою программу, заложенную спятившим ученым. Они формировали мозг по какому-то своему образцу. Он не был похож на человеческий, но все-таки какая-то структура в нем была. Должен признать, что это на самом деле мне очень помогало, потому что о некоторых вещах я знал очень мало, особенно о том, как хранится информация в нашем мозге. Мне предстояло еще как-то перенести свое сознание из нейролинка в этот мозг для того, чтобы управлять им. Некоторые части этого мозга были очень странными. Я не мог понять их предназначение, как ни старался. Но раз они есть и не мешаются, то пусть будут. Лишь бы этот псевдомозг мог выдержать мое присутствие и позволять жить. Где-то там, за пределами астероидного поля, наверняка переживает Ника, запертая на корабле. Без меня он никуда не двинется, так и будет сидеть и ждать, когда я вернусь. А сколько на это может уйти времени, неизвестно. Как только все было сделано, настало время попробовать всю конструкцию в деле. Наверняка этот сумасшедший за мной в данный момент наблюдает. И у него есть способ каким-то образом мне навредить. Ведь как-то он смог вырубить меня. Скорее всего, там была какая-то хитрая электромагнитная ловушка. Возможно, электромагнитная мина или что-то в этом роде, которая сразу же вырубила меня. Однако этот сумасшедший не знал очень много о моем новом теле, а именно о скрытых полостях в моих руках, в одном из которых у меня находился виброклинок, которым можно было разрезать практически все, что угодно. И сейчас я собирался попробовать это сделать. Осторожно активировав трансформацию конечности, я с радостью убедился, что все сделал правильно. Система докладывала о том, что трансформация прошла успешно. Теперь только оставалось сделать последнее дело. Наноботы закончили формирование мозга, но на всякий случай... Я сделал еще несколько внутренних полостей в своем новом мозге. В них я поместил остатки наноботов. Вполне возможно, они мне могут еще понадобиться. А если оставить их просто так, то они очень скоро выйдут из строя и, скорее всего, саморазрушатся. А мне бы этого очень не хотелось. Поэтому я создал некое подобие нанохранилища, соединенных с нейролинком. Вот теперь можно пробовать вырваться». Осторожно я попытался перенести свою личность в это новое пристанище. И мне это, на удивление, легко удалось сделать. Судя по данным, я все так же находился в вертикальном положении и был зафиксирован на какой-то крестообразной конструкции. Я не видел собственные руки, а для выполнения дальнейших пунктов плана мне требовалось видеть, что я делаю и есть ли в этом смысл. Поэтому пришлось подключать актерское мастерство и изобразить небольшой припадок для того, чтобы сместить голову, и я мог видеть правую руку. Я несколько раз конвульсивно дернул головой и оставил ее в таком положении, чтобы было видно руку. Не знаешь ты, дружок, всех моих возможностей. А если бы знал, то ты бы не фиксировал меня так слабо. Мои руки были закреплены в двух местах: в середине плеча и возле кисти. Проанализировав всю имеющуюся информацию. Я решил, что применение виброклинка может помочь мне выбраться. Тем более подвижность моих суставов была далеко за пределами человеческих возможностей. «Ну что, поехали, святой отец!» Сказал я сам себе и отдал команду на трансформацию кисти, и мне в ладонь выскочил нож. Благодаря повышенной подвижности шарниров мне удалось срезать первый фиксатор и, согнув руку в локте, достать до второго, Виброклинок прекрасно справлялся со своей задачей, разрезая металл словно масло. Как только моя правая рука обрела свободу, я начал освобождать левую, а после этого и все тело. Мой новый мозг еще плохо справлялся с управлением, но я думаю, это явление временное. Мне нужно было торопиться, потому что, скорее всего, этот псих уже знает о моей попытке побега. Вполне возможно, он может применить то же самое оружие, которое вырубило меня в первый раз. Надо быть очень осторожным. Осмотревшись по сторонам, я сделал несколько пока еще неуверенных шагов. Потом несколько раз присел. Новый мозг прекрасно адаптировался. Возникло такое ощущение, что он сам перехватывал некоторые функции. Мои движения становились все увереннее и точнее. Странно, но безумного экспериментатора нигде не видно и не слышно. А может, и нет у него системы слежения. Хотя это вряд ли. Немного освоившись, я начал обследовать помещение. Нужно было как можно быстрее поймать этого сумасшедшего и обезопасить себя, а потом уже разбираться с тем, что здесь происходит. Подойдя к колбам, в которых плавали остатки людей и какого-то животного, я внимательно осмотрел их. Люди были как люди. А вот животное мне показалось очень интересным. Оно было похоже на какого-то жуткого монстра. Интересно. Где он его достал? По крайней мере, мне ничего подобного нигде не встречалось. Судя по его внешнему виду, это был какой-то опасный хищник. Череп существа был разворочен, но сейчас все это имело второстепенное значение. Пройдя дальше, я увидел клетку с толстенными металлическими прутьями. В ее центре лежало какое-то существо, свернувшись комок. Я подошел ближе и едва смог заметить, как оно метнулось в мою сторону и, ударившись о прутья клетки, зашипело и замотало головой. — Тише, дружище, не шуми! — прошептал я, рассматривая животину. Я сразу же распознал сходство с той жуткой тварью в колбе. Только это был явно детеныш. Сейчас он был размером с небольшую собаку. Кожу покрывали черные чешуйки. Сейчас он мне показался даже забавным, если не вспоминать о его мамаше, плавающей в колбе. Создание перестало шипеть и с интересом смотрело на меня. «Не шуми, малыш! Мне надо найти плохого дяденьку!» Я пошел дальше по коридору, улавливая малейшие звуки. Сама база не может быть очень большой. Скорее всего, мы находимся в этом самом астероиде, переделанном под лабораторию. Шаг за шагом я приближался к нескольким закрытым дверям. По очереди подойдя к каждой из них, я внимательно, по максимуму активировав все слуховые сенсоры, прислушивался. И за одной из них я уловил звук человеческого дыхания. Ох, не зря моё тело проектировали так, чтобы я мог улавливать малейшие звуки, охраняя хозяев. Судя по мирному дыханию человека, Этот шизик спал. Похоже, мне наконец-то повезло. Теперь нужно просто его захватить. Внимательно осмотрев дверь, я убедился в том, что она открывается от простого сенсора. То есть нужно было нажать на кнопку, и дверь откроется. Ну что ж, Сим-Сим, откройся! Я надавил на сенсор, и как только дверь начала отходить в сторону, проскользнул внутрь. Старик спал, развалившись на кровати, застеленной грязным засаленным бельем. Подкравшись к нему, я внимательно осмотрел его руки. На всякий случай убрал планшет, который лежал с ним рядом. После этого я накрыл его рот ладонью. Он тут же открыл глаза, задергался с просонья и непонимающим взглядом впился в мое лицо, пытаясь понять, что происходит. «Ну, здравствуй!» — любезно поздоровался я. «Как видишь, дурачок проснулся и очень хочет с тобой пообщаться. Ты ведь рад?» Старик пытался мычать, но моя рука не давала сказать ему ни слова. «Конечно, ты рад. Как можно не радоваться такому дружелюбному собеседнику, как я?» Съязвил я, освободив его рот. После этого я перехватил его за горло. «Ты... ты... как ты смог?» «А это мой сумасшедший друг. Неправильный вопрос. А правильный вопрос такой. Что ты хочешь со мной сделать, святой отец?» «Хе-хе-хе-хе-хе!» <смех> хе рассмеялся он, не обращая внимания на мою руку на своем горле. «Что я хотел, я уже с тобой сделал! Правда, не думал, что это будет вот так! Как ты смог выбраться?» Я молча поднял свой виброклинок и показал его ученому. А вот так. Заначка небольшая. А теперь, друг мой, ты расскажешь мне все, что ты тут со мной сделал. Если расскажешь это достаточно подробно, то твоя смерть будет быстрой и не очень мучительной. Ну а если начнешь упрямиться, то у меня, знаешь ли, большой опыт общения с упрямцами». «Да что ты говоришь, святой отец? Я уже прям весь трясусь. Мне нечего бояться!» «Если я все сделал правильно, то ты теперь моя игрушка!» «Мои малыши должны были переделать твой мозг так, как я их запрограммировал!» «А ты, я смотрю, очень самоуверенный. Кстати, что ты использовал как материал для наноботов?» «Поинтересовался я, не обращая внимания на браваду старика». Это биоаннониты. Это мое изобретение. Но тебе не понять всего его величия. Это новое слово в биоинженерии. Я прославлюсь на всю галактику. Ну, может, и прославишься. А может, и нет. Чем дольше я разговаривал с этим человеком, тем больше я убеждался, что он абсолютно безумен, и общаться с ним не имеет смысла. Я поднял его с кровати и потащил в лабораторию. По пути, прихватив со стола в комнате доктора Клока свой бластер, сразу же разместил его на бедре. Жалко, сутаны нигде не видно. Каким бы сумасшедшим ни был этот старик, мне очень нужны его наработки. А именно материалы, которые он выливал на меня для дальнейшей перестройки и трансформирования системы питания. Вполне возможно, если мне удастся достать достаточное количество материалов, я смогу даже собственное тело создать с нуля. Ведь если разобраться, мне ведь еще нужна система выделения отходов, да и еще масса всего. Прикрутив сумасшедшего к кресту, на котором я совсем недавно висел, я начал вытаскивать из него информацию. Но что бы я с ним ни делал, он лишь смеялся в ответ. Но ну, настоящий маньяк. Толку от этого было мало, поэтому я тихонько ударил его по затылку и вырубил. После этого я достал у себя из живота дроида-взломщика и подключил его к планшету ученого. Взлом не занял много времени. Я не стал разбираться в десятках проектов, о которых там были записи. Меня интересовал конкретно один, тот, в который я случайно попал. Найти его оказалось несложно. Папка так и называлась — «Семьдесят третий». В ней находилось описание того, что он произвел надо мной. Быстренько прочитав все, что там было, я смог найти в лаборатории небольшой контейнер с биомассой, не более пяти литров объемом. Это я возьму с собой однозначно. Также мною были найдены контейнеры с бионанитами. Вот этого добра было достаточное количество. Я выбрал самый большой контейнер и попытался отнести их на борт своего бота. Однако, как только я попробовал выйти из помещения... действительно расположенные внутри астероида лаборатории. Я чуть не пожалел об этом. Снаружи, внутри корпуса шахтерского корабля, был вакуум, и расположенное в моей голове дыхательное устройство моментально замерзло. Пришлось экстренно вернуться обратно, потому что и мой новый мозг мог пострадать от низких температур. Я и забыл, что теперь во мне есть что-то биологическое. Мне придется учиться жить заново. Теперь я уже не смогу без скафандра выйти на обшивку звездолета и перемещаться по ней. Осмотрев все пространство лаборатории, я смог найти несколько скафандров. В один из них кое-как я смог влезть. Дыхательная система функционировала нормально. Я не успел ее окончательно заморозить, и она пришла в норму. С этим мне повезло. Перенеся на бот контейнеры с материалами, я вернулся к ученому, который уже пришел в себя. «Ну что, старичок, пора тебе в поля вечной охоты. Натворил ты делов в этом мире немало. Я, отец-дознаватель Эдгар, выношу тебе смертный приговор. Не знаю, скольких людей ты здесь замучил, но за все приходит расплата». В этот момент я услышал со стороны клетки с животным вой. Я отвлекся от безумца и подошел к клетке. Зверёныш смотрел мне в глаза и как бы говорил, «Отпусти, человек!» «А что? Неплохая идея. Надеюсь, ты не кинешься на меня. Смотри, я железный. Меня кусать больно. Там вон есть твой мучитель», — сказал я этому космическому псу и, достав клинок, перерубил прутья решётки. Зверёк не смело принюхался к срезанному клинком металлу и медленно протиснулся наружу. Агрессии он по отношению ко мне не проявлял. Он посмотрел в сторону колбы с остатками его сородича и оскалив зубастую пасть, медленно направился в сторону старика. Ой, как страшно. Хи -хи -хи. Только знаешь что? Дерзко ответил старик. Я тоже выношу тебе приговор. В следующее мгновение раздался механический голос. «Активирована система самоуничтожения! Активирована система самоуничтожения!» «Ах ты ж сука!» – прошипел я и, не обращая внимания на сумасшедший смех старика, метнулся по направлению к выходу. «Не знаю, сколько времени у меня есть, но надо спешить». За моей спиной раздался отчаянный крик ученого. Видимо, зверушка до него добралась. Жаль ее. Погибнет ведь. Сенсор на шлюзе горел красным цветом. Скорее всего, он был заблокирован. Выбить ее я не смогу. Слишком массивная и основательная. Поэтому я попытался расстрелять систему управления из бластера. Выпустив несколько зарядов и превратив ее в оплавленный искрящийся хлам, я попытался вручную сдвинуть ее. Не сразу, не с первой попытки, но мне это удалось. Отжав дверь в сторону, я проскользнул за нее и ни на секунду не останавливаясь помчался по обломкам шахтерского корабля. Забежав в бот, я запрыгнул в кресло пилота и запустил системы. Не дожидаясь окончания проверки, я начал аварийный старт, отсоединив захват из шасси бота. Как только это произошло, бот медленно начал двигаться. Я запустил двигатель, резко развернул машину и направил ее прочь. В корму мне ударила взрывная волна, завертев бот. Мне с трудом удалось выровнять движение. Я успел вовремя. Еще бы несколько секунд, и меня разорвало бы вместе с этой лабораторией. Несколько осколков все-таки пробили корпус бота, не повредив самое главное – двигатель. А так как я находился в скафандре, мне это было не страшно. Бот я смогу починить. Встав на обратный курс, я полетел к Лазарю, маневрируя между астероидов. Обратный путь занял у меня чуть больше двух часов. Как только я оказался в пределах досягаемости системы связи Лазаря, со мной связался Искин. «Капитан Гар, где вы пропали? Вам требуется помощь?» «Нет, я смогу справиться сам. На борту все нормально? Как Ника?» «Ника сильно переживала, но сейчас заснула и спит в своей каюте». «Вот и хорошо. Бот поврежден, но не критично. Открывай шлюз летной палубы. Скоро буду». Отдал я распоряжение и отключил связь. Вернувшись на борт фрегата, я аккуратно припарковал бот и выбрался наружу. Снял с себя скафандр и направился в каюту девочки. Дверь открылась, и я тихонечко прошел внутрь. Присел на краешек к кровати и отодвинул непослушную прядку волос со щеки девочки. От моего прикосновения она проснулась и открыла глаза. «Отец Эдгар, это не сон?» «Я это девочка, я. Не переживай. Все хорошо. Я вернулся». Она села на кровати и обняла меня. «Дядя Эдгард, я так волновалась, так волновалась!» Вас так долго не было. Что случилось? Вы нашли тот разбившийся корабль? Нашел я его, нашел. Но никого спасти там я не смог. Эта запись была сделана очень давно. К сожалению, все они погибли. Соврал я. Не стоит девочке знать, что там на самом деле произошло. Девушка потянулась ко мне и обняла. Несколько секунд она была в моих объятиях, Но потом я почувствовал, что тело Ники стало напряженным. «Что это такое?» – прошептала она. Я проследил за ее взглядом и резко развернулся. В дверях каюты стоял мой недавний знакомец. «Зверек из клетки. Живой и невредимый. Непонятно, как спасшийся из взорвавшейся лаборатории. Я готов был покляться, что в боте его не было».